Издательство Эксмо. Евгения Сафонова. Некроманц. Opus 1. Читает Полина Карева. Всем, кто творит и грезит о вершинах. Всем, кто потерян. Всем, чья душа звучит. Всем, кто когда-нибудь сомневался, что вы и то, что вы делаете, нужно и важно. Всем, кто боится смерти, и всем слушателям, которые были и будут с моими ребятками до конца. Спасибо Марии Курилкиной Вениковой, Татьяне Казунке и Светлане Песец за вдохновение и поддержку. Спасибо Вячеславу Бакулину, Кире Фроловой, Юлии Яковлевой, Ане Петелиной, Итике Королесиной и Полине Грав. прекрасной команде, без которой этой книги не было бы. И спасибо моему мужу, который всегда терпеливо ждёт, когда я поставлю точку в новой книге. Опус. латинское. Опус. произведение. Обозначение порядкового номера данного сочинения в списке, чаще всего хронологическом, произведений данного автора. Перефразируя словари. Музыка самый сильный вид магии. Мэрлин Мэнсон. Глава первая. Фунабра. Траурна, похоронна. Музыкальный термин. Новая жизнь Евы Нельской. Хотя назвать это жизнью, как она вскоре убедилась, было бы не совсем корректно. началась с того, что она открыла глаза на алтаре. Впрочем, я вычитала, что её историю стоило бы начать немного раньше, с того, как её безжизненное тело впервые возникло на жизненном пути некоего молодого человека. А по-хорошему, ещё немножко раньше. Когда около 3 часов пополудни я спешила домой, возвращаясь из колледжа, но вместо этого при весьма досадных обстоятельствах очутилась в сумрачном лесу. Да к тому же в другом мире по законам жанра ей положено было бы эффектно провалиться в кроличью нору или в волшебное зеркало, но портал в сказочную страну оказался до обидного незаметным. Только что Ева падала посреди наземного перехода у Пушкинской площади, в самом центре Москвы. Вокруг шумел мегаполис, гудели машины и в ужасе кричали прохожие. В Следующую секунду шум гудки и крики стихли резко, словно их выключили. Учитывая, что предшествовала этой секунде, Ева ждала болезненного и фатального удара об асфальт, но вместо этого она упала лицом вниз в прелую листву. После автомобильного выхлопа её влажный запах казался сладким. Отплевавшись от листьев, девушка села и посмотрела перед собой. С перехода она могла бы увидеть театр России и сквер на площади, скрывший памятник великому поэту. В Москве стоял погожий апрель, переодевший деревья в нежный лиственный пушок. Вместо этого я увидела лес, осенний, холодный, с узловатыми голыми ветвями и темень, которая едва ли могла воцариться в три часа пополудни. Если это и памятник Пушкину, То разве что не сперва только и смогла подумать Ева. Серые стволы деревьев слегка светились во тьме. Потом она поняла, светятся не стволы, а проросший на них фиолетовый мох. Он фосфорицировал, как тропический прибой. От удивления, а может от шока, я даже не вспомнила о виолончели в футляре за спиной, хоть футляр и мешал ей выпрямиться. а ведь инструмент вряд ли мог не пострадать при досадных обстоятельствах, сопровождавших перемещение её хозяйки у лес. Ева и сама пострадала, но происходящее заставило забыть о ссадинах и ноющих ногах. Мысль о сне или бреде она отмела моментально. Промозглый холод, без труда проникший под лёгкую вельветовую куртку, был слишком убедительно промозгл. Гипотеза о загробном мире тоже выглядела сомнительно, пусть и напрашивалась. При всём уважении к Данте, в его концепцию мироздания Ева категорически не верила. Поскольку все свободные поверхности в квартире Евы оккупировало огромное количество книг, во многих из которых герои попадали в волшебную страну, она решила не следовать примеру большинства героев и, пропустив стадию отрицания, перескочить на стадию принятия она в волшебной стране в другом мире раз так впереди её ждёт нечто увлекательное будь то курящие синие гусеницы, местный тёмный властелин или гостеприимные люди в тюрбанах с чашечкой чудесного напитка который дома я безуспешно мешала из чая кофе и шоколада И, конечно, по законам жанра, Ева сыграет в судьбе этого мира некую важную роль. Возможно, ей суждена встреча с местным прекрасным принцем, но лучшее сольное спасение мира от сил зла. Не зря же феминистические тенденции пользовались у сказочных героинь всё большим успехом. Не стоит ожидать, что путь её будет устлан розами. Даже если будет, не стоит забывать, что к розам обычно прилагаются шипы. Стало быть, сперва надо осторожно разведать, что это за лес, и не граничат ли он с обителью того самого тёмного властелина. Обидно будет попасть в лапы его прислужников, не успев даже как следует оглядеться. К тому же, пока Ева не встретила ни одного из верных друзей, которыми наверняка здесь обзаведётся. А без верных друзей разобраться с силами зла будет проблематично. Эти размышления заняли у Евы не больше 20 секунд. Тех двадцати секунд, которые длилось её спокойное пребывание в этом мире, исполненная надежд, энтузиазма и веры в светлое будущее. Тех двадцати секунд, что миновали до мгновения, когда она поднялась с земли и обернулась. В Следующий миг её разогнавшуюся фантазию самым бесцеремонным образом оборвал арбалетный болт. Боли явы не почувствовала. Не успела Просто увидела женщину в чёрном плаще, сжимавшую в руках арбалет. Он сиял, словно сотканный из ржав в огня. В воздухе мелькнул сверкающий росчерк и что-то толкнуло его примерно там, где билось сердце. Влажные листва устремились ей навстречу. Позже Ева сообразила. наверняка её держали на прицеле все 20 секунд, но убийца целилась сзади. Авиаланчельный футляр надёжно прикрывал Еве спину и голову. А может, дело не в футляре? Просто кошке забавно было дать мышке подышать перед смертью. Простительная слабость, учитывая, что результата охоты это не изменило. Когда Ева кое-как подняла голову, женщина стояла над ней, Темноволосая, с бледным узким лицом, подсвеченным пламенными сполохами арбалета. Если бы стреляя следующего болта огненного, как и арбалет не было устремлено Ева в лоб, она бы подумала, что незнакомка красива. Ей оказалось немножко не до того. Подож начала Ева. Женщина, не сказав ни слова, нажала на спусковой крючок. На этом месте истории Евы суждено было бы бесславно закончиться, вопреки всем законам жанра. Потому что догадки Евы касательно её избранности были очень близки к истине, а избранным не положено умирать в самом начале сказки, особенно от рук главного злодея, не поддавшийся роковому искушению всех злодеев, перед убийством своего визави, позлорадствовать и поболтать. Как говорят англичане, желая смягчить данным эвфемизмом нецензурное, но очень меткое выражение, It happens. Однако, как уже было сказано, безжизненное тело Евы возникло на жизненном пути некоего молодого человека, учитывая, что жизненный путь Евы к тому моменту оборвался, выразиться их пути пересеклись было бы несколько некорректно. А молодой человек был очень заинтересован в том, чтобы её история продолжалась. Именно поэтому часам позже Ева открыла глаза на алтаре Пробуждение чем-то напоминало побудку после вечеринок, которыми струнники их курса ознаменовывали окончание сессии. Разве что головная боль в купе с тошнотой отсутствовала, а так полный комплект: дезориентация, некая вялость в теле и полнейшее непонимание того, кто ты, где ты и как тут оказалось. Некоторое время Ева смотрела в потолок, надеясь, что занятная готическая лепнина подскажет ей ответы на эти непростые вопросы. Не дождавшись, повернула голову и встретила взгляд того, кому отныне была обязана не жизнью. С восстанием, сказал Гербуэр тир Трэйол, потомственный некромант, самый юный магистр за всю историю Герафианского колдовского Ковина, и обладатель весьма занятного генеалогического древа. Конечно, в тот момент я вы не знала ни его имени, ни степени, ни рода занятий. Просто увидела белобрысого молодого человека в странном наряде, напомнившем то ли об аниме фестивалях, то ли о сходках ролевиков. Длинная рубашка с рюшами, перепоясанная на талии кожаным ремнём, чёрные штаны И порядком замызганные туфли. Как себя чувствуешь? спросил он. Некоторое время Ева созерцала, как вокруг его правой руки, паря в воздухе, сам собой наматывает круги марливый бинт. Спустя пару секунд к бинту подлетели старинные ножницы с затейливыми завитушками на ручках. Они аккуратно обрезали широкую ленту, тут же завязавшуюся бантом. Следом я оглядела помещение, где оказалось. Библиотека старинного замка, посреди которой возвырили большой чёрный камень, на котором девушка и покоилась. Все чувства казались словно приглушёнными, что она тоже отметила с отстранённостью естества испытателя. Как тебя зовут? Не дождавшись ответа, вновь спросил Белобрысый. Называть его Белобрысом было не совсем верно. Длинная до плеч шевелюра молодого человека щеголяла изысканным оттенком бледного золота. Но так ей легче было его идентифицировать. К ней урывками стали приходить ответы, которые минуты ранее она тщетно надеялась выведать у потолка. Точно. Она. Ева Нельская. Семнадцать лет. Вяльнчелистка. Студентка третьего курса небезызвестного Московского музыкального колледжа. И никакой попойки не было. До летней сессии ещё месяц с лишним. Были возвращения домой с пар и привычная дорога до метро, но до метро я вы не дошла, потому что потому что если не можешь вспомнить, неведомым образом угадав её мысли, сказал Белобрысый. Это нормально. Я заживил раны, но при столь серьёзной травме головы полное восстановление может быть невозможным. К тому же твой мозг уже начал умирать, когда я остановил процесс. Частичная потеря памяти в твоём состоянии была бы естественным явлением. К его ногам принялся овладеtypescript откуда-то взявшийся белый кот без хвоста, И вместо того, чтобы думать о прозвучавших словах или хотя бы о том, как бинт может летать. Его просто смотрела, как кот трогательно бодается о щиколотке Белобрысова. Это было проще. Кот он и в другом мире кот. Точно. После иноземного перехода был лес, другой мир. Женщина с огненным арбалетом. морбалитем в воспоминание заставила Еву сесть. Тело подчинялось неохотно, будто чужое. Однако в конце концов она всё же с ним палала. Машинально коснулась лба там, куда вонзилась огненная стрела, а теперь не осталось даже шрама. Стало быть, в этом мире есть маги. Белобрысы — один из них, о чём свидетельствуют ожившие бинты и левитирующие ножницы. И вполне естественно, что маги умеют не только гостеприимно встречать и мирных гостей огненными стрелами, но и устранять последствия этого. Размышления о том, с чего она удостоилась столь тёплой встречи, Ева решила оставить на потом. Я мне в голову. Ты меня спас? Разлепить губы тоже удалось не без труда. Вопросы вышли не слишком вежливыми, особенно в свете того, что она так и не удостоила собеседника ответами. Но в данный момент на большее ейу не хватило. Молодой человек улыбнулся. С технической точки зрения нет. Эта улыбка была немножко самую капельку неприятной. И хотя до того Ева не видела в лице напротив ни намёка на беспокойство, ей показалось, что при звуке её голоса в его глазах, голубых и колючих, как льдинки, мелькнуло облегчение. Но ты сказал, что заживил мои раны, и это ты принёс меня сюда. Ее не давала покоя ощущение некой неправильности. Она чувствовала себя очень-очень странно. Чего-то остро не хватало, но чего, понять она не могла. Даже то, как она говорила, казалось, она забывает о какой-то важной детали, о которой раньше просто не задумывалась. Я не мог поднять тебя на месте. Чары, вернувшие тебя весьма специфические Все необходимые процедуры я мог провести только здесь. К тому же, для ювелирной работы алтарь лучше. Одна ошибка, и ты встала бы банальному мертвием, — Буднично пояснил Белобрысый. Я заживил твои раны, пока тело не остыло. Это элементарно. Попытался тебя оживить. Когда понял, что уже поздно, погрузил в стазис, чтобы предотвратить смерть мозга, и перенёс сюда. обмыл, провёл прочие подготовительные ритуалы и потом уже спокойно поднял. С восприятием слова стазис у Евы возникли некоторые сложности. Услышала она нечто совсем другое, но сознание само собой переправило услышанное на знакомый термин. Мельком скользнула мысль о том, что в ином мире язык должен быть иной. И без помощи магии она с белобрысом вряд ли смогла бы спокойно общаться. Однако сейчас ей подкинули куда более интересную информацию к размышлению. Поднял. А вот мы и подошли к самому интересному. Молодой человек лениво нагнулся, чтобы потрепать кота по голове. Видишь ли, если ты ещё не заметила, ты не совсем жива. В этот миг Ева наконец поняла, чего ей не хватает. Дыхание и запахов. Обычно дорисовывавших картину мира. Она не дышала, пока не начинала говорить. Лишь тогда на автомате хватало губами воздух, чтобы тот колебал голосовые связки, реакция, о которой она никогда даже не задумывалась до сего момента. Я мертва? Тоже не совсем. Если ты и этого не заметила, иронично добавил Белаброс. ты находишься в том состоянии, которое позволит ограниченному умам наречь тебя неупокоённой. Как ни странно, на этом месте Ева не впала в истерику. Лишь накрыла пальцами правой руки запястье левой, пытаясь прощупать пульс. Когда попытка не увенчалась успехом, уставилась на своей ладони, заботливо отмытой кем-то от лесной грязи. Опустила взгляд на грудь встретившую другую стрелу. Вместо джинсового сарафана на ней красовалась такая же рубашка с рюшами, как у её собеседника. Кеды, колготки и нижнее бельё испарились вместе с курткой и любимой футболкой. Хорошо хоть рубашка, расстёгнутая до живота, доставала почти до колен. От раны напротив сердца не осталось и следа, зато новый наряд открывал крупный рубин. капли видные оправе слегка мерцавшей в ложбинке. наверное, Еве даже понравилось бы подобное украшение, если б камень висел на цепочке. Рубин сиял прямо в коже, вживлённый в неё словно реактор в груди небезызвестного филантропа в летающем костюме. Он удерживает твоё тело от разложения, любезно подсказал белобрысый, пока Ева смотрела на рубин. Белая кожа плотно льнула к серебряной оправе, испёчрённой рунами. Внутри камня клубился и пульсировал зловещий багряный свет. А ещё упрощает процесс передачи энергии. Я подняла непонимающий взгляд. Даже у мертвея они могут обходиться без внешней подпитки. Ты, тем более При жизни ты расходовала энергию, чтобы переваривать пищу и обогревать тело, чтобы дышать, гонять кровь и заставлять сердце биться. Смерть избавила тебя от всей этой рутины, однако мозг продолжает потреблять твои физические силы. Меньше, чем обычно, ведь теперь ему не надо поддерживать жизнедеятельность организма, но тем не менее. Молодой человек отстранённо наглаживал кота. у его ног. кроме того ты будешь двигаться и говорить ты тратишь энергию каждый раз когда моргаешь или открываешь рот поскольку теперь ты не сможешь возмещать расход энергии посредством пищи ты будешь получать её от меня кот блаженно жмурился но даже не думал мурлыкать или делал это так тихо что ева не могла расслышать то есть ты не На удивление спокойно резюмировала Ева. А я теперь твой зомби-слуга. Вот опять. Вместо зомби она явно произнесла что-то другое. Как собственно, и вместо некроманта И вместо всех остальных слов. Понятливая. Возможно, с тобой будет проще, чем я думал. Задумчиво заметил Белобрысый. Как я уже сказал, «Ты не совсем зомби. Их видишь ли легко распознать по безмозглости, гниющим конечностям и желанию закусить чужими внутренностями. Тебя от живых отличает лишь то, что твое сердце не бьется, и еще несколько приятных особенностей. Я снова посмотрела на рубин, пульсировавший вместо неподвижного сердца. Что в этом может быть приятного? Например, Тебе не грозят ни разложения, ни старения. Кажется, девушек может порадовать известие, что им не суждено одним прекрасным утром увидеть в зеркале морщины. Некроманс слегка пожал плечами. Пока действуют чары, ты останешься такой, как сейчас. Если они перестанут действовать, тебя уже ничего не будет волновать. Её потерянно моргнула. Она в другом мире, и её убили. Она не жива с другой стороны и не мертва. Она не разлагающаяся зомби, несыхающаяся лич, не банальная отвратительная и не эстетичная нежить. Следовательно, так я что-то вроде вампира, которому не надо пить кровь? Понятия не имею, что такое вампир. Ласково почесав кота под подбородком, Некрама неторопливо, с аристократическим достоинством выпрямился. Так ты помнишь своё имя? На этом месте ей положено было бы наконец заплакать, а лучше забиться в истерике. Но Ева всегда предпочитала мыслить позитивно. Иначе её не слишком весёлая жизнь была бы ещё менее весёлой. Вот и сейчас Вместо того, чтобы плакать и производить на своего спасителя самое неблагоприятное впечатление, что-то ей подсказывало, что плаксивости некромант не оценит. Ева честно постаралась взглянуть на ситуацию оптимистично. Пусть по-хорошему Постпохорошему ситуации была весьма плачевной. Хотя скорее всего, она просто не могла плакать, потому что пребывала в шоке. Но по-требностей оценить обстоятельства и хоть как-то разобрать бардак в голове это не отменяло. Она в другом мире. Как ни крути, о таком приключении мечтают многие. Я вот тоже мечтала. С тех пор, как в нежном возрасте семи лет прочла про страну, куда можно попасть через волшебный шкаф. И если здесь есть магия, которая позволила ей восстать из мёртвых, Вернее, не стать окончательной и бесповоротно мёртвой. Наверняка найдётся и магия, которая позволит по-настоящему её оживить. Раз разложение ей не грозит, особых проблем с воскрешением быть не должно. Насколько Ява могла судить, её тело пребывало в отличном состоянии. Внешне от живого не отличишь, да и по ощущениям не особо. По каким бы причинам некромант её не спас. Ева была не столь наивна, чтобы обманываться надеждами на альтруизм. На злодея он не походил. Парень, который любит котиков, просто не может быть таким уж плохим. Значит, ничего страшного в сущности и не произошло, правда? Ева, мантры твердя про себя последнюю мысль, дабы искренне в неё поверить, покорно озвучила она: "Где я? Как ты вообще меня нашёл?" Просто гулял по лесу и наткнулся. С чего какая-то женщина с ходу решила меня застрелить. И оставив самый важный вопрос напоследок, сурово добавила: "И надеюсь, моя виолончель тоже где-то тут". Некромант, с каждым новым словом всё больше морщившийся, устало потер пальцами переносицу. Какая ты шумная. Тень при движении, алёкшей на его впалых щеках. Ещё больше подчеркнула худобу длинного лица. Я всё расскажу утром. Сейчас мне нужен отдых. Он отвернулся и Отведу тебя в твою комнату. Мою комнату? А я только порадовался твоей понятливости. Он утомлённо оглянулся через плечо. Комнату, которую я тебе выделил, естественно. Соскользнув с алтаря, Ева коснулась каменного пола босыми ногами. Ожидала, что камень будет ледяным, однако тот показался разве что слегка прохладным. Секунды позже поняла, пол вполне может быть ледяным, но её ступни теперь немногим теплее. Ева посмотрела на люстру. Вместо свечей в ней ровным белым светом лучились длинные палочки полированного хрусталя. На деревянный столик, неподалёку от алтаря, помимо уже знакомых ножниц и бинта, там на серебряном блюде лежали хирургические инструменты, иные из которых выпачкались подозрительные алые субстанции. Этот зловещий вид заставил Еву нервно поспешить за некромантом, уже выходившим из комнаты. "Может, хотя бы представишься?" предложила она. бы следуя за хозяином дома. Замковый коридор освещали те же хрустальные палочки в чугунных настенных подсвечниках. На улице было темно, и как бы старательно Еву не косилась на высокие стрельчатые окна, разглядеть за ними что-либо она не могла. Раз уж я буду жить у тебя, то есть не жить. Моё имя Гербуэрт, И как ты сама сказала, я некромант». остальное тебе знать пока ни к чему. Её подвели к широкой каменной лестнице с резными перилами, разбегавшейся пролётами вверх и вниз. И так есть над чем подумать. Действительно. В данный момент я как раз думала, как будет выговаривать совершенно несносное для выговора имя и как можно его сократить. Верт. Герб? Гер Пожалуй, пристала ситуации, особенно если вспомнить тип прислужника Игорь, пользовавшийся среди злодеев большой популярностью. Но пламенного желания величать knight романта мафтер отращивать горпы и шипелявить с немецким акцентом я не испытала. Можно звать тебя Гербертом, осторожно спросила она вслед за некромантом, поднимаясь на верхний этаж. Судя по количеству пролётов, Просматривавшихся в квадратном лестничном колодце, и в его обители было не меньше пяти-шести. Мне всё равно. Нет, если я должна называть тебя хозяином, я переживу, но будет немножко не привычь. Мне всё равно. Последний он повторил с нажимом и сквозь зубы, так что оставшиеся ступеньки я его предпочла преодолеть молча. Злить гостеприимного хозяина в её планы не входило. А плебейские манеры девочки-подростка, возрощённые в эпоху мемов и Инстаграма, и без того наверняка коробили его чувствительную аристократическую душу. В том, что некромант-аристократ, сомнений не оставалось. Может, Ева пребывала в плену стереотипов о фэнтезийных мирах с их условным средневековьем, но что-то подсказывало ей: в этом мире подобный замок не выйдет просто купить. Мы ведь не на русском говорим, верно? На всякий случай уточнила Ева, когда они достигли верхнего этажа, и некромант повёл её длинным коридором, пестревшим витражными стёклышками в частых оконных переплётах. «Руйский?» Понятно. Не на русском. Язык", обречённо пояснила Ева. «А...» Светильники на стенах вспыхивали при их приближении и гасли за спиной. Значит, так называется язык того мира, откуда ты явилась. Да, именно. Подожди. Так ты знаешь, что я из другого мира? Евы не видела его лица, но ей почудилось, что некромант презрительно хмыкнул. Даже если не учитывать всю подноготную, об этом было бы нетрудно догадаться. Ах да, Одежда и всё такое. Какую подноготную? Тот промолчал, остановившись перед высокой дверью с цветочным орнаментом, под его взглядом распахнувшейся. Твоя комната. Отступив в сторону, коротко сказал некромант. «И твоя вя... Вия Ланчель, как я понимаю. Комната оказалась небольшой. Большую её часть занимала кровать. Конечно же, с балдахином. Конечно же, по стандартам замковых интерьеров присутствовал огромный камин. Кроме того, наличествовали окно с двумя створками и гардероб с резными дверцами. К нему прислонили знакомый футляр обтянутый чёрным нейлоном. Футляр заинтересовал Еву больше всего, хотя бы потому, что о его судьбе она немало беспокоилась. «Оденься». Сухо велел некромант, когда Ева прошла внутрь. На кровати и правда лежала одежда, чужая. От Евиного наряда остались лишь кеды, сиротливо пестревшие на полу розовыми шнурками. Вряд ли тебе захочется спать, но убедительно прошу тебя никуда не выходить. Я пришлю за тобой утром. Поколебавшись, Ева всё же обернулась, чтобы встретить его пронизывающий взгляд. Герберт, зачем ты меня спас? Из чего теперь проявляешь гостеприимство. Не пойми неправильно, я очень тебе благодарна, но вряд ли ты делаешь это по доброте душевной. Не обижайся, просто некроманты редко бывают добрыми, в моём представлении. Утром он отвернулся, не оглядываясь, бросил через плечо: "У тебя были ссадины на ногах и на голове". И лёгкое сотрясение мозга. Вдруг поможет освежить память. Ева смотрела в его спину, пока за ним не закрылась дверь. Приблизилась к футляру, ещё не коснувшись чёрной крышки, вспомнила, почему всё-таки не дошла до метро. Машина. Машина, которую Ева не заметила, перебегая дорогу. Последнее, что она помнила прежде, чем очутилась в лесу, как бампер подсекает ей ноги, заставляя закатиться на капот. А следом удар по затылку и жуткий треск. Положив футляр на жёсткий светлый ковёр, Ева опустилась на колени, взяла из-за застёжку молнии почему-то медля. Значит, она должна была умереть ещё в своём мире или всё-таки умерла. Кажется, машина успела притормозить, ей было не слишком больно, или боль приглушил шок. Получается, она ударилась о лобовое стекло, вернее, должна была удариться. Да только между стеклом и её затылком, между капотом и её телом, оказался футлер. Её Дерезе, детище французского мастера Никола Дерезе, издавшей первый звук ещё в начале XIX века, принял удар на себя. Удар, который должен был достаться ей, Ева потянула за стёжки в стороны, ощущая волнение куда большее, чем почувствовала при известии о собственной смерти. Ударызы хороший футляр. Немецкий, лёгкий, прочный, дорогой. Дешёвые были тяжёлыми, а ежедневно таскать за спиной 10 килограмм ей не хотелось. В своё время они с родителями решили что носить такую виолончели в мягком чехле чревато. Ремонт трещины и прочих радостей для подобного инструмента обошёлся бы не в копейке. И до сегодня футляр надёжно защищал своего обитателя. Правда, до сегодня я его не попадала под машину. Она взялась за крышку, понимая, что боится её открыть. Воспоминание о родителях вдруг заставило её отчётливо понять, где она, как далеко от дома, и впервые за вечер ей вездевалось по-настоящему страшно. А может, тоскливо? Она сама пока не понимала. Наверняка оדרзацы Лёханик по неосторожности футляр и толкали, и роняли, но инструмент не получал ни трещин, ни царапин. И сейчас всё должно быть в порядке. Должно быть, должно. И я выполнила крышку. На красной бархатной обивке покоилась груда деревянных обломков.